— Пойди спроси у него, чем я им всем не угодил, — сказал старый музыкант своему другу, который знал во всех подробностях обрушившиеся на Понса несчастье. Зударь, мой друг Понс, только что вставал после тяжелой болезни, и ви его, должно быть, не узнавали, — дипломатично сказал Шмуке, подошедший к Кардо. — Отлично узнал. — Так. Чем же он перед вами провинился? Таких неблагодарных людей, как ваш друг, поискать надо, если они еще вообще существуют, так это только подтверждает правильность поговорки, что сорная трава два века живет. Свет имеет свои основания не доверять фиглярам. Они хитрые и злы, как обезьяны, в отместку за невинную шутку ваш друг собирался осрамить родственников, погубить репутацию девушки. Больше я не хочу иметь с ним ничего общего, постараюсь забыть, что я был с ним знаком, что он существует. И эти чувства разделяют все мои, все наши общие родственники и все люди, оказывавшие честь этому господину, принимая его у себя. Но ведь, их же, зуд человек рассудительный. И, ежели вы разрешаете, я буду объяснять вам все обстоятельства. Оставайтесь и впредь его другом, раз вам так нравится это ваше частное дело. Но от всего прочего увольте, — возразил Кардо. Я должен вас предупредить, что с таким же осуждением отнесусь ко всякому, кто будет пытаться оправдать Понса или встать на его защиту. А если кто будет сделать попиткой его объелить, и к тем тоже, ибо его нельзя объявить, не очернив себя самого. Отпустив такую остроту, депутат от департамента Сены пошел своей дорогой, не желая больше ничего слушать. «Я вооружил против себя две силы в государстве», — с улыбкой заметил бедный понс, когда Шмуке передал ему злобное обвинение Кордо. «Мы всех ворушили против семья», — с горечью возразил Шмуке. «Быстро будем идти домой, а то мы можем встречать еще дураки». Впервые за всю свою жизнь, безропотный, как овца, Шмуке произнес такие слова. До сих пор Ничто не смущало его почти ангельской кротости. Он с чистосердечной улыбкой встретил бы любое обрушившееся на него несчастье. Но ведь сейчас пренебрегли его великим понсом, этим непризнанным аристидом, этим гением, обрекшим себя на безвестность, чистым беззлобным человеком, сокровищницей доброты, золотым сердцем. Он возмущался не менее цеста и обзывал амфитрионов он со дураками. Этот гневный порыв у человека, обычно столь миролюбивого, был равносилен неистовству Роланда. Аристит около 540 -го, 467 -го годов до нашей эры, афинский политический деятель, получил прозвище справедливого. Альцест, герой комедии Мольера Мизантроп, 1666 год, непримиримый ко всякой лжи и притворству. «Неистовство Роланда» имеется в виду эпизод из поэмы итальянского поэта XVI века Ариосто «Неистовый Роланд». Роланд впал неистовство, узнав об измене своей возлюбленной. В мудром предвидении Шмуке повел Понс обратно к бульвару Тампель, и Понс покорно пошел за ним, ибо больной старик был в том состоянии, что и борец, который уже не чувствует сыплющихся на него ударов. Случаю было угодно, что бедный музыкант испил чашу до дна, чтобы на него обрушилась вся новина, палата перов, палата представителей, семья, посторонние, сильные, слабые, даже чистые сердца. Возвращаясь домой, Понс встретил на бульваре Пуассоньер — дочь этого же самого Кордо, молодую женщину, испытавшую много горя и потому снисходительную к другим. Она изменила мужу, он покрыл ее грех, и с тех пор она стала его рабой. Из всех дам, у которых обедал Понс, одну госпожу Бертье он называл по имени Фелиси.